Глава 18. Летний день в Айлингтоне, оглашаемый скорбным визгом дрели и рубанков, то мастера реставрировали антиквариат. У Финч-Чёрч днём были неотложные дела, и Артур бродил в состоянии какого-то блаженного умупомрачения, разглядывая витрины всех тех полезных магазинов, которых в Айлингтоне пруд пруди. Не верите, спросите у тех, кто постоянно покупает старинные столярные принадлежности.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 пока не оказался у штаб-квартиры движения Гринпис. Ему вспомнилось письмо, лежащее в папке "Сделать срочно", в которое он за всё это время даже не заглядывал. Широко улыбаясь, он вошёл в помещение Гринписа и сказал, что хочет внести деньги на освобождение дельфинов. Очень остроумно ответили ему: "Убирайтесь вон". Артур, ожидавший несколько иного ответа, вновь попытался объяснить цель своего прихода. На этот раз работники Гринписа разозлились основательно, так что он просто сунул им деньги и опять вышел на солнышко. Как только пробило 6, он вернулся в переулок, где стоял дом Финч-Чёрч, с бутылкой шампанского в руках. "Держите", сказала Финч-Чёрч, сунула в руку Артуру прочную верёвку и исчезла за большими белыми деревянными воротами. Запирались они на огромный висячий замок, приделанный к чёрному металлическому засову. Дом был перестроен под жилой из небольшой конюшни. Переулок дома, в котором были заняты в основном предприятиями легкой промышленности, находился на задворках полуразвалившегося здания Айлингтонского королевского сельскохозяйственного общества. Кроме унаследованных от конюшни огромных ворот, в доме была также обычная парадная дверь. Весьма, кстати, элегантная, блестящая от лака, с дверным молотком в виде черного дельфина. В общем, дверь как дверь.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 Отлично, сказала Финччорч. Тяните за верёвку и держите виолончель ровно, и передайте её мне. Она потянула за верёвку, ровно держа виолончель. Если я и буду дальше тянуть за верёвку, заметил Артур, то не удержу виолончель. Финччорч наклонилась вниз. Я буду держать виолончель, сказала она. А вы тяните за верёвку. Слегка покачиваясь, виолончель выспорила к порогу двери, и Финччорч ловко подхватила её. «А теперь поднимайтесь сами!» — крикнула она Артуру. Артур поднял с земли сумку с угощением и весь трепеща от волнения вошел в конюшенные ворота. Нижняя комната, которую он уже мельком видел с улицы, выглядела довольно убого. Она была захламлена всякой всячиной. Огромный старинный чугунный каток для белья, в углу неимоверный штабель кухонных раковин. Артур на миг встревожился при виде детской коляски, но она была очень ржавая. И лежало в ней нечто весьма невинное книги. Пол был бетонный, щербатый, весь в загадочных пятнах и будоражащих душу трещинах. Тот факт, что трещины будоражили душу Артура, кое-что говорит о настроении, в котором он прошёл через комнату и ступил на шаткую деревянную лестницу. Всё вокруг, даже обыкновенные трещины на бетонном полу, распыляло его чувства. Мой знакомый архитектор всё время грозился сотворить с этим домом чудо. непринуждённо проговорил Эфин Чёрч, как только Артур зашёл на второй этаж. Он приходит, застывает посреди комнаты в полном обалдении, что-то бормочет о пространстве, предметах, событиях и поразительных свойствах света, а потом говорит, что ему нужен карандаш и пропадает на несколько месяцев. Так что чудо пока не произошло. Оглядевшись, Артур подумал, что верхняя комната и без того чудесна. Отделана она была скромно,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 «Да, и то», — прибавила она, — «если этот человек терпеливый, и чистота ему важнее шишек и царапин. Вот, такие дела». «Такие дела». На миг их взгляды скрестились. Этот миг тянулся долго, очень долго. Столь долго, что уже начало казаться, будто время остановилось. Для Артура, который впадал в стестительность, как только оказывался наедине с кем угодно, хоть с кофеваркой, это был миг откровения. Он вдруг ощутил, что чувствует забитый, рождённый в зоопарке зверь, когда в одно прекрасное утро просыпается и видит, как дверь клетки тихо отворяется, и перед ним до самого восходящего солнца простирается серо-розовая саванна, полная новых для слуха утренних звуков. Артур всматривался в изумлённое лицо Финччорч, в её глаза, улыбающиеся его удивлению и своему собственному, тоже, и гадал, что это за новые звуки.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 Я запомню, что вы из тех людей, которым достаточно 2 минут, и продержать в руках простой листок бумаги, чтобы он превратился в выигрышный лотерейный билет. Она отвернулась. Пойдёмте погуляем, быстро сказала Финччёрч. В гейт-парк. Сейчас переоденусь во что-нибудь менее приличное. На ней было довольно строгое тёмное платье, висящее как мешок, что ей совершенно не шло. Я надеваю его специально для моего преподавателя виолончели, пояснила Финччёрч. Очень милый стерикан, но иногда мне кажется, что от всего этого пеликания ему в голову приходят не самые благопристойные мысли. Я спущусь через минуту. Легко взбежав по ступенькам на галерею, она крикнула Артуру: "Бутылку поставьте в холодильник, но потом". Когда Артур ставил бутылку шампанского в ячейку на двери холодильника, он увидел, что рядом стоит точно такая же. Он подошёл к окну и выглянул на улицу. Повернулся и стал разглядывать пластинки. Он слышал, как наверху зашелестело и упало на пол платье. Наполнил себе своё жизненное кредо. Очень твёрдо приказал себе, как минимум, в данный момент ни в коем случае не отрывать взора от корешков пластинок. Он прочитает название, будет кивать с понимающим видом, если понадобится, пересчитает эти чёртовы пластинки одну за другой, и всё это не поднимая головы. Этот план увенчался полнейшим и позорным неуспехом.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 Нравится? спросила Финччорч. Просто потрясающе, без обидников ответил Артур, ничуть не кривя душой. Хм, -м -м", проговорила Финччорч, как будто Артур не ответил на её вопрос. Она закрыла верхнюю парадную дверь, которая всё это время стояла на распашку, и обвела комнату взглядом, чтобы убедиться, что всё в порядке и можно ненадолго оставить дом наедине с самим собой. Артур вертел головой, глядя туда, куда смотрит Финччорч. Но стоило ему навик отвернуться, как она что-то достала из ящика стола и сунула в висящую у неё на плече холщовую сумку. Артур вновь перевёл взгляд на Финччёрч. "Готовы? Вы знаете, что у меня не всё в норме", спросила она с несколько смущённой улыбкой. Её прямота застала Артура врасплох. "Ну", протянул он, "я кое-что слышал. Интересно, что вы обо мне слышали?" сказала она.